Глава 4. Личный Иисус. Небесная канцелярия. Главный кабинет. Экран 3D-телевизора погас. Нажав на кнопку пульта, апостол Иоанн повернулся к Иисусу. Оба собеседника пребывали в некоем подобии искусственного грота из лазерных лучей. Сидя на диванах, сформированных облаками, Они также с облачного столика пили чай каркаде, поскольку привыкли к его вкусу еще в Палестине. Вдыхая окружающий голову запах карамели, Иоанн скромно отмалчивался, ожидая, пока начальство сформирует свое мнение. Однако Иисус также молча созерцал изображение павлина на голубой чашке. Апостол, проклиная себя за нетерпение, все же решился сам начать разговор. «И как тебе, Господи?» – осторожно спросил он. «Заседание понравилось?» Иисус не поменял позы, но приподнял правую бровь. Сложно сразу сказать. Он чуть прищурил глаза. С одной стороны, вроде все правильно, а с другой, не слишком ли жестко? На соседнее облако сел японский журавль, серый с красными крыльями. ну моё мое-то мнение ты знаешь!» Иоанн налил еще каркаде. «Я давно уже говорил, в смысле толкования грехов отдельные теологи перегнули палку». Например, среди части православного духовенства есть понятие «мысленной брани». Мысленной бранью, то есть греховными помыслами, которые насылают слуги сатаны, демоны искушают монахов. Чтобы не мыслить о грехе, старец Никодим Святогорец предлагал инокам спать на голой земле, поститься и чаще молиться, иначе никак не попадешь в рай. Типа, ты можешь вести потрясающе праведную жизнь, но если ты хоть на пару секунд вдруг подумал о запретном, то все, гореть тебе в аду. И Иисус тонко улыбнулся, с интересом рассматривая журавля. Мне иногда даже забавно. У каждого человека как будто существует другой, свой личный Иисус, с которым он разговаривает и к которому обращается. Вот только этот личный Иисус ко мне, реальному, не имеет никакого отношения. Моим именем уже оправдались столько идиотских запретов и абсурдных решений, что я устал с этим бороться. Думал, ладно, со всеми проблемами на страшном суде разберусь. «Ну и каков результат?» «Первым судят не Гитлера, а продюсера убогого телешоу. Да мне в голову не пришло бы его смотреть». «Тебе здорово повезло, господи!» Едва не поперхнулся чаем Иоанн. А я вот смотрел. Меня потом Ной на курсы психологической реабилитации отправил. Под игру на арфах расслабиться. Очень тяжелая вещь. Лучше кошмар на улице Вязов глянуть. Но он апостолу Павлу достался. Роберт Инглунд... что Фредди Крюгера сыграл, под его юрисдикцию попадает. Соседнее облако превратилось в новый столик с манной небесной. Со словами благодарности Иоанн снял с его поверхности фарфоровую плошку и положил белую массу на язык, ощутив вкус меда и мелких кунжутовых семечек. «Меня одолевают сомнения», — признался Иисус. «С самого начала я ждал, они будут каяться. А никто не кается. Все только говорят, я-то что, другие еще хуже». Плюс я наивно думал, мир умоется слезами и научится любви. Нифига подобного. Народ смотрит «Страшный суд» как шоу и радуется, что сожгут его вчерашних кумиров. Иоанн с осторожностью поставил плошку обратно. «Любимый создатель!» Он сглотнул семечко. «Ты же сам их сотворил. К чему ожидать другого? Помнишь, что сделал Иван Грозный? Он считал, что «Страшный суд» уже грядет, и даже город специальный построил». «Ты спустишься с небес, и прямо к нему придешь через особые ворота!» Точнее сказать, Иван Грозный построил несколько таких городов. Веря в скорое второе пришествие, он ждал визита Иисуса. «Услужливый дурак, опаснее врага!» Это еще баснописец Крылов сказал. Вокруг собеседников закружились стайки бабочек. Журавль уснул. «Я еще посмотрю на это дело», — кивнул Иисус на экран телевизора. «Но пока впечатление сумбурное. Да, я понимаю». В откровении тебе виделось, я буду жестким судьей, и, наверное, многие заслужили именно крутого суда, фактически трибунала. Однако что-то неправильно в их мире. Если вред от демонстрации вечернего реалити-шоу переплюнул даже Гитлера. Ролики рекламные, допустим, в 3D неплохо смотрятся. Тарантино близок моей философии. Я пришел в Иерусалим на осле и стал богом. Он вышел из видеопроката и стал режиссером. А насколько необходима реклама? Иоанн не мог сообразить, к чему клонит давний спутник по прогулкам в райских садах. Душой его овладело невнятное, но ощутимое беспокойство. «Охват аудитории требуется, Господи!» — пояснил он, ненавидя себя, за менеджерский сленг. «А ролики до народа быстрее дойдут, в смысле понятия, что грех — это плохо. Сатана жарится ему в озере вечно. Рекламу использовал и преуспел. Не надо бояться информационных технологий». И Иисус уставился на апостол в страшном удивлении. «Да кто их боится-то?» – моргнул он ресницами. «Вкратчивое убеждение – хорошая вещь. Пожелай я тотального повиновения, приказал бы всем быть счастливыми. И все стояли бы с застывшей улыбкой, как в пинфлойдовском клипе «Тэ Но это уже коммунизм. Понятно, тут мы как бы визуально объясняем. Мы лучше вот к нам и прислонись. Один из менеджеров Кока-Колы, все они попадают в ад, Но этот покаялся и ушел в монахи. Сказал мне на приеме, их марку знают все, реагируют как зомби. Однако стоило Коле на неделю убрать уличные щиты и ролики с ТВ, и продажи упали на 25%. Я въезжаю в тему 21 век на дворе, но не стоит полагаться только на спецэффекты. Лучшую рекламу христианства я видел на Филиппинах. Молись усердно, это сработает. Автор сам видел такую рекламу на Филиппинах. Кстати, местная католическая церковь часто размещает рекламные щиты за деньги, призывая народ молиться, соблюдать посты и обещая попадание в рай. А тут бюджет не слабый, в звездных зовем, постановка, у, -у, у но никто не кается. Скрывая растерянность, Иоанн снова потянулся к манне небесной. Поглощая кусок сладкой массы, апостол мысленно раскладывал по полочкам ответ. «Конечно, тебе виднее», — заметил он, продолжая глотать манну. «Но вот я, Господи!» отнюдь не склонен драматизировать ситуацию. Ты прав, у нас масса недоделок, даже в той версии апокалипсиса, что мы сработали, не отступая в мелочах от стиля откровения. Но имеется главный плюс, сияющий, как солнце на восходе. Ведь атеизм полностью накрылся. Где раньше можно было встретить 100% богомольцев? Только в падающем самолете. Ты пришел и своим появлением утер скептикам нос. А помнишь, сколько было гипотез? Например, благодатный огонь на Пасху – это вообще химия. — Собственно, все правильно, — тихо заметил Иисус. — Это и есть химия. Иоанн подумал. Наверное, с манной небесной в открытом рту он выглядит очень глупо. К счастью, у него не было зеркала, дабы в этом убедиться. — Утомило да нельзя, — пояснил Иисус. — Каждый год одно и то же. — Иди, возжигай огонь и доказывай, что ты реально воскрес. Я долго терпел, но потом пришлось явиться к патриарху Константинополя и сообщить, «Далее пусть служители в храме справляются своими силами». «Я не хочу постоянно предъявлять свидетельство своего существования. Не моя это проблема». «А патриарх чего?» — слезнул с губы манну небесную Иоанн. «С ума сошел!» — махнул рукой Иисус. «Пришлось провести срочное исцеление. После этого установку приняли к действию. Но не поверишь, как же мне иногда смешно. Вот вроде люди в меня верят». Молятся, постятся, мой день рождения празднуют. А стоит зайти в гости, звонят врачу и жалуются на приступ шизофрении. А вот появление дьявола их почему-то смущает куда меньше. Типа, он и так реален. Манна небесная в чашке закончилась. Иоанн хотел было попросить Создателя сотворить ее заново. Это давало время подумать, как задать главный вопрос. Однако только что Иисус сам предоставил хороший повод. Кстати, о сатане. Одними губами произнес апостол, и, пожалуй, кроме Иисуса, никто из сантиметра не расслышал бы этот шепот. «По раю уже расползлись нехорошие слухи. Почему ты не видишь? Куда он делся?» Иисус вздохнул. Журавь, словно утешая, перелетел к нему на диван. «Кто меня окружает?» Как бы в пустоту сказал бог сын поглаживая крыло птицы. до крайности уже утомило показывать фокусы». Если человек возжелал превращение воды в вино, пусть купит билет на шоу Копперфильда или на худой конец Акопяна. При Пилате чудеса для публики были необходимы, иначе у меня бы не было ни одного ученика. Теперь, извини, хватит. Народ пошел на диво циничный. Хоть принцессу превратив бублик под телекамерами, куча блогеров напишет в комментах онлайн. «Ну-ну, баян!» «И я тоже так умею!» «Безусловно!» подтвердил Иоанн, девясь своей находчивости. «То есть, как я понял, ты знаешь место пребывания дьявола, но не хочешь говорить». Молчание Иисуса затянулось, но не настолько, чтобы апостол занервничал. «Нет, я реально не вижу дьявола. Но не сказал бы, что испытываю дискомфорт. Скорее, удивление. Просто любопытно, куда он делся и что этому предшествовало. Я могу попробовать угадать, где сейчас сатана». Апостол затаил дыхание. Сейчас он молился в душе об одном, только бы учитель не передумал. Нежное порхание бабочек казалось ему скрежетом, словно целая бригада грузчиков громыхает в морском порту. «Ангелы в небесной канцелярии с молодых крыл учат на зубок. Я создал небо и землю», — все еще поглаживая журавля, продолжил Иисус. Из этого и вытекают дальнейшие рассуждения. Любой человек, построивший дом, Даже с закрытыми глазами найдет заветные уголки в прихожей, выемку под лестницей и потайной ящик в подвале. А вот к чему я не имею отношения, так это к Венере, Сатурну или Марсу. Эти планеты безжизненные. Нет кислорода, нет лесов, нет морей. Мертвая пустыня, напоенная тоской. Проще создать что-то новое, с чистого листа, нежели перекраивать. Я сам растаял на земле и водопады, и джунгли, и озера. Осыпал снегом горы. «Провел пещерные лабиринты, и конкретный случай объясняется довольно просто. Если я не вижу дьявола на земле, значит его тут и нет». Японский журавль, встрепенувшись, спрятал голову под крыло.